Глава тринадцатая Эх, и почему нельзя взмахнуть рукой и пожелать, чтобы прием сам как-нибудь устроился наилучшим образом? Была бы я волшебницей. Кстати, я и есть волшебница. Между я наделила меня большим магическим потенциалом. Просто я не умею им пользоваться. Но, кажется, знаю, как научиться. Я бросилась в библиотеку. Книги больше не воевали со мной за свою неприкосновенность. Я смогла беспрепятственно брать каждую в руки, смотреть обложки и даже при желании листать. К сожалению, ничего похожего на самоучитель по магии не нашла. Но я совершенно точно видела подобный учебнику деда Хопа, что-то вроде развития энергетического потенциала и управления магическими потоками. Зачем подобное старику? Нет, неправильный вопрос. Получится ли у меня выпросить книгу у деда Хопа? Не то, чтобы я действительно считала возможность овладеть магией реальной, но мне очень хотелось в это верить. Я бросилась на поиски Танни. — Ты запомнила все двери, которые тебе показывала Ася? — уточнила я у нее. — Конечно, память у меня что надо, — заверила девочка. — Хоть сейчас чего спросите Рихая, запросто найду. — Отлично. Тогда пошли за постельным бельем и... «Чистую одежду для старика можно раздобыть, как считаешь?» «Ну?» – задумалась Таня и почти сразу просияла. В «Кладовой с бельем есть форма для слуг!» «Просто замечательно!» Мы совершили набег на кладовую, оказавшуюся просторным залом с многочисленными стеллажами до потолка и приставными лестницами. Найдя постельное белье, занавеси на окна, три полотенца и две смены мужской одежды – которой ходили по замку слуги, мы с Таней разделились. Девочка в припрыжку побежала на кухню за обедом для деда Хопа, а я, сгибаясь под тяжестью набранных вещей, отправилась в заброшенную башню. Мы по-прежнему соблюдали конспирацию, хоть сейчас я и находилась на положении хозяйки дома, однако не забывала, что в любой момент покину рихот, а старик, да и прикармливающие его Нира останутся. Поэтому приходилось осторожничать. Я присела на широкую ступеньку в ожидании Танни и в который раз перепроверила вещи в стопке. Не из-за сомнений, просто пытаясь успокоиться. Меня терзали переживания. Я не представляла, что нужно сделать для организации приема. Рихта Орлана говорила о многочисленных заботах и требующейся ей помощи перед мероприятием. Однако у меня не находилось толковых предположений, над чем могла хлопотать свекровь. Поэтому я решила заняться тем, что мне сейчас было под силу, а именно стариком. Все же обещание его навестить я дала раньше, чем приняла на себя обязанности рихты. К тому же у меня имелось маленькое оправдание. Если дед Хоп позволит прочитать свой учебник по магии, то, возможно, мне удастся приручить свой дар, и уж с ним я точно управлюсь по хозяйству» а то и даже устрою праздник, достойный Ренна. Приподняв себе настроение надеждами на волшебство, я дождалась Танни, и мы вместе поднялись на второй этаж. Меня снидало не нетерпение. Как ни странно, дед Хоп нас ждал. В этот раз не было ни криков, ни летающей посуды. Старик сидел на кровати, уставившись на дверь. А мы с вкусненьким сообщила я, кивая на поднос в руках Танни и надеясь, что аппетит деда Хопа взыграет скорее, чем его нетерпимость к незваным гостям. Старик не двинулся с места, хотя нос пошел ходуном, учуяв аромат свежеприготовленных блюд. Танни поставила поднос на стол. «Угощайтесь!» тихонько пискнула она и обеими ладошками показала на еду. Дед Хоп продолжил сверлить нас взглядом. «Наверное, со вчерашнего дня сытый», — предположила я. «Давай повесим занавески». Мы вдвоем сняли с оконных крючков почти истлевшее трепье, покрытое пылью, и уже давно не защищавшее комнату от сквозняков. Таня непрестанно чихала, я дышала через раз, но мы справились и затолкали добытую ветошь в магический утилизатор. Краем глаза я следила за стариком, а он за нами». Наконец дед Хоп не выдержал, встал с постели и поковылял к столу. «Постель», — скомандовала я, — «мы с Таней дружно схватились за тряпки, от которых нестерпимо воняло». Дед Хоп подпрыгнул на стуле, но магия вкусной еды ему не позволила оторваться от обеда. Пришлось остаться на месте и оттуда бросать на нас недовольные взгляды. «Какой кошмар!» Вырвалось у меня, когда мы добрались до тонкого тюфика, внутри которого нащупывалось нечто желейное и перетекающее под пальцами. Такое чувство, что в нем кто-то живет. — Не трожь! — возопил дед, выставив на нас грязную пятерню. Мы с Таней отпрянули от койки и замерли. Наше послушание успокоило старика, и он продолжил есть. Мы дружно сделали шаг к постели и снова грозный окрик. «Стоять, я сказал!» «Там же не пойми что!» Возмутилась Таня. «Спать, наверное, противно!» «И ничего не противно!» Возразил дед Хоп. «Но там точно завелись либо черви, либо мыши!» Попыталась я благоразумить у старика. «С чего ты взяла?» Расплевывая кашу по сторонам, спросил дед Хоп. «Так шевелятся! И на ощупь ни сена, и ни солома!» теплая и мягкая, почти жидкая, — добавила к моим словам Таня, мелко кивая. — Вот еще две дурынды! Там магия! Магия там! — рассердился старик, а когда понял, что проболтался, жахнул кулаком по столу. — Прочь! — А вот и не уйдем! — нагло воспротивилась я и удержала за руку Таню, собирающуюся по привычке сбежать из негостеприимной комнаты. Мы уже в курсе, что выйдет хоп необычный старик, и прятать нужно было в первую очередь не тюфяк, а книги. Я кивнула на заваленный стол. А что прятать-то? Проворчал старик, сдаваясь. Он присмирел и снова принялся за еду. Вы их видели в первый же день. Верно, согласилась я, хотя и не могла припомнить, когда конкретно приметила его сокровище. Продолжать разговор не имело смысла а потому занялись постелью, застилая щевелящийся тюфяк чистым бельем. Старик сам решил развить тему. «Что хотите за молчание?» Спросил тоном, будто в его закромах имелись тонны золота, а за плечами толпы высокопоставленных покровителей. Я покосилась на стопки книг, среди которых находились учебники, но ответила вопросом на вопрос. «А что Нира получила?» «Защитный амулет!» Сделаны вами?» «Нет, конечно! Я похож на храмовника или мошенника!» «Тогда откуда у вас амулет?» «Не твоего ума дело!» — отрезал старик. Но, чуть подумав, признался. «Отец подарил!» «И вы такую дорогую вещь отдали Нире?» — поразилась Танне. «Пришлось! От вас, вымогательница, одни проблемы! Еще неизвестно, что вы потребуете замолчания!» — огрызнулся старик. — Я ничего, — заверила его Танни. — А я еще подумаю. Коварно пообещала я и облизала жадным взглядом книги на столе. — А пока давайте, уважаемый дед Хоп, мыться. — Че это? — тут же притворился старик глухим и бестолковым. — Говорю, что в чистую постель не пущу вас. Пока мы прибираем в комнате, извольте помыться. Да как следует. «Не собираюсь!» – заортачился дед Хоп. «Это почему?» «Не хочу простудиться!» «Глупости! От воды еще никто не заболел, а вот от грязи одна зараза. Кстати, постричься тоже не мешало бы». Я выудила из кармана припасенные специально для старика ножницы и гребень. Но стоило мне шагнуть к деду Хопу, как он заверещал поросенком. «Не трожь меня, лихоманка! Прочь, дурная девка!» Да так резво вскочил, что стул перевернул. «С вшами веселее, да?» Спросила его, присматриваясь, к какого бы боку подойти, чтобы удобнее обкорнать. «Полоумная! Магов нельзя стричь! Прочь!» Визжал он, забившись в угол и прикрывая стулом, повернутым ко мне ножками. «Это еще почему?» «В волосах магическая энергия копится!» «Так вы еще и маг!» Восхитилась я всплеснув руками, когда до меня дошло о чем кричал старик. Вот, что мы Стани должны были сохранить в тайне, а вовсе не наличие у него чуда матраса. Практикующий маг, значит. Пришлось отступить от бедняги, а то его начинало потряхивать. Чтобы показать, что не претендую на драгоценные волосы, спрятала ножницы с гребнем и принялась собирать тряпье, брошенные у койки. Тут-то я заметила, что говор ваш меняется от ситуации, а вы, оказывается, голубых кровей. Дед Хоп вытращил на меня глаза и заметно побледнел. Ну, во всяком случае, те участки кожи, что виднелись сквозь рваное трепье и нестриженные космы. «Да чего ж ты, хитрая стерва!» обрел он дар речи спустя пару минут открывания и закрывания рта. «Ты ничего не знала!» «Этого?» Точно не знала, призналась я, расплываясь в улыбке. Да чего же мне повезло, я нашла мага, готова помочь мне. Ай да я, ай да молодец! Но теперь знаю больше, чем вам хотелось бы, верно, дедушка Хоп? Или все-таки Рих Хоп? Не вздумай, я дед Хоп, замахал он на меня кулаками. Я просто спрашиваю, как скажете, так и буду вас называть. Мы с Таней до сих пор никому не говорили про вас и дальше не собираемся. Не переживайте. «Эй, чего же ты потребуешь?» С еще большей неприязнью, чем раньше, поинтересовался старик. «Мне нужно устроить прием. Не стала я ходить вокруг до да около. И если с угощением, я уверена, кухня как-нибудь досправится, да то развлечения и танцы даже и не знаю, с какого бока к ним подобраться». «Сами понимаете, в своем мире я не сталкивалась с приемами, а уж что от меня ждут гости на Лаэре, тем более не представляю». «А я-то тут при чем?» – не понял меня дед Хоп. «Ну как же, вы маг, создайте что-то такое, такое». Фантазии у меня не хватало, а потому я принялась водить руками, описывая невидимые круги и нечаянно разбрасывая тряпки. «Нам нужно устроить прием, чтобы все соседи обзавидовались!» — пояснила Таня, подбирая за мной тряпье и забирая остатки из моих рук, чтобы унести в утилизатор. «Точно!» — я с благодарностью посмотрела на девочку. Она выбросила мусор и вернулась из уборной с ведром воды и тряпкой. «Ты думаешь, что раз я маг, то взмахну рукой, и все у тебя устроится наилучшим образом?» — ехидно спросил старик, ставя перед собой стул и усаживаясь на него прямо в углу. «А разве нет?» Я поняла, что ошиблась, но хотелось выслушать объяснение. «Нет!» — отрезал дед с явным удовольствием. «Во-первых, и самых главных, я очень слабый маг. Чтобы сотворить магию, мне приходится накапливать энергию днями, неделями. А он как с тюфиком, он — кивнул он на койку, — то и месяцами». Во-вторых, магия – это инструмент для исполнения потребностей, а не заместитель мозгов. За тебя не придумает что-то этакое. И в-третьих, будь то фейерверки или иллюзии, для каждого дела нужен свой мастер. Выбранной магией рихи обучаются с самого детства и впоследствии получают за свой труд немалые деньги. Это с низким уровнем магии. А если с мощным даром между мире, «Могу я научиться за три дня?» произнесла, прекрасно осознавая, что несу глупость, но не спросить не могла, с отчаянием утопающего, хватаясь за соломинку. К моему удивлению, дед Хоп не спешил с ответом, рассматривая меня, будто впервые видел. «За три? Нет, конечно!» наконец ответил он. «То есть как? Я даже запинаться стала, не смея поверить услышанному!» — Да вот так, к любому делу нужно приложить старания. — Это да, но выходит, что я действительно смогу магичить? — Думаю, если хорошо постараешься, то научишься чувствовать себе магические потоки, а затем и управлять ими. Почему нет? Задумчиво проговорил дед Хоп, явно заинтересовавшийся и сам данным вопросом. Конечно, ни разу и номерянки не становились настоящими магинями, но никто и не пытался, если честно. Девицы выходили замуж, вынашивали наследника, и во время разрешения от бремени магия перетекала к младенцу вся без остатка. При этом потомственные магини никогда не страдали подобным казусом. Если предположить, что дело в самоконтроле, а вовсе не в особенности энергии междумирного происхождения, то можно попробовать овладеть магией. Правда? Наверняка сложнее будет, чем тем, кто родился магом из пеленок, учился управлять сбурлящей внутри энергией. Но при должном упорстве... Я постараюсь. Тогда давай попробуем. Вы мне хотите помочь? Почему бы и нет? «Было бы забавно пробудить в тебе магические способности. Да и самому любопытно, что из этого может выйти». «Он серьезно? Или это бред полоумного старика? Неважно. Главное, он готов помочь. Нужно пользоваться ситуацией». «Отлично! Я вас не подведу, учитель! Но сначала помоемся». Стоит, наконец, привести старика в божеский вид. Выглядит, как куча мусора. А там посмотрим». Тот громко вздохнул, поняв, что отвертеться не выйдет, и поковылял в уборную. «Новые вещи!» – Таня сунула ему в руку стопку одежды. «Пока дед Хоп приводил себя в порядок, мы закончили с уборкой». «Ой!» – произнесла Таня, и я проследила за ее пораженным взглядом. В комнате появился седовласый пожилой мужчина, Он мог бы быть высоким, если бы время его нещадно не сгорбило. Хоть и морщинистые, но с длинными изящными пальцами руки выдавали аристократа. Одежда оказалась в пору, разве что заметно болталась, словно на вешалке из-за страшной худобы старика. Но, в общем, впечатление дед Хоп производил благоприятное. Единственное, что портило весь вид, свалявшиеся и нечесанные волосы на голове, и борода, торчащая в разные стороны клочками. Я снова вынула из кармана ножницы и гребень. Я чуть-чуть подровняю, честное слово. «Отрежешь больше, чем на палец, придушу своими руками», пообещал дед Хоп, усаживаясь на стул. «И учить не буду». «Меньше, меньше, чем на палец. Я только красоту навести и ничего больше». «Скажешь тоже, красоту». Проворчал старик, но позволил мне побыть его одобреем. Красавец! Жаль, зеркала не принесли, посетовала Таня, когда я закончила расчесывать и подстригать старика. Тот довольный провел ладонью по волосам убранным хвост и схваченным одолженной у девочки лентой, а затем пригладил длинную бороду. Все на месте, пошутила я, и дед хоп к моему удивлению не огрызнулся, а рассмеялся. «Я пересчитал каждый волосок, не сомневайся!» В этот раз мы уходили от старика в отличном настроении, да и сам хозяин комнаты заметно повеселел. Он проводил нас до двери, бесконечно оглаживая сухой ладонью одежду и голову. «Ему понравилось!» – счастливо прошептала Таня, выходя из заброшенной башни. «Похоже на то!» – согласилась я и подмигнула. То, что главная моя забота так и не решена, я вспомнила, лишь дойдя до своих покоев. У дверей поджидали Нира и незнакомая мне девушка. — Мы принесли меню для приема, — сообщила более бойкая Нира и, вырвав листок из рук товарки, отдала мне вместе со своим. — Вряд ли у нас получилось лучше, чем у Монни, но попытаться все равно стоило. — Согласна, и спасибо, что откликнулись. Поблагодарил я их. Признаться, не слишком надеялась, что моя выходка сработает. Но раз появились первые ласточки, не придется принять правила моей игры. И если не хочет потерять свое место, составить достойное меню для праздника. И действительно, к вечеру у меня набралась стопка из десятка листов с вариантами блюд к приему, в том числе и от главной кухарки. Само собой, не лидировала». Как бы мне не хотелось ее сместить, но разум победил неприязнь. Я вычеркнула из ее списка несколько закусок с дорогущими, по мнению Тани, ингредиентами, заменив теми, что предложили в своих меню другие участники конкурса, и дополнил десятком земных десертов. — Что скажешь? — спросила у своей помощницы, протягивая ей переписанный начисто перечень блюд. «Вкуснотища — Вкуснотища! — одобрила девочка, облизываясь. И чем удивить гостей есть, и рихот не разорится, а то крамки с хлерками выдумали, да каждая порция вышла бы в годовой доход поселка. Не учла Монни, что у меня есть ты. Я нежно коснулась макушки девочки, и она повела головой, отзываясь на ласку, словно котенок. В горле встал ком, ну как ее можно оставить здесь одну? Обязательно поговорю с Ренном, чтобы после моего ухода из замка заботился о Танне как следует. За ужином Элфин попытался меня уколоть, припоминая обязанность представить наш Рихот во время приема в наилучшем свете, но я не поддалась на его провокацию. Разумеется, дорогой деверь, или мне лучше называть тебя братец? добавила я в голос столько сладости, что у самой на зубах заскрипела. Мужчина недовольно поджал губы и угомонился, а Есмидара окинула меня любопытным взглядом. Никак не может поверить, что я не претендую на сердце эльфина. Без аппетита, поковыряв запеканку, я встала из-за стола. Прошу меня простить, но, сами знаете, дел сейчас не в проворот, вынуждена откланяться и оставить вас. Есмидара догнала меня в холле. Лия, подожди! Я остановилась, наблюдая за торопящейся ко мне девушке. Из всегда аккуратной прически выпала пара локонов, сделав свою хозяйку еще более трогательной и ранимой. И почему я каждый раз попадаюсь в ловушку ее обаяния? Неужели маги мира Лаэры способны и на приворот? Тогда почему на Элфина ее очарование не действует? Есмидара добежала до меня и схватила за руку. Она ничего не говорила, только с мольбой заглядывала в глаза. Ты что-то хотела? спросила я нетерпеливым тоном. Вообще-то, это мне следовало смотреть на нее щенячим взглядом и умолять о помощи. Почему мы поменялись ролями? Ли, я прошу тебя, не сердись на меня. Я правда не могу тебе помочь. С чего бы подобная просьба? Совесть заела. Ты о чем? Как можно равнодушнее, произнесла я. Если о приеме, то неважно, справлюсь сама. Меня никогда не учили вести хозяйство. Рихта Орлана всегда всем занималась сама, а приемы и вовсе устраивались нечасто. Я лишь в мелочах участвовала. Написать приглашение, расставить карточки по схеме рассадки гостей. Еще и гостей нужно рассаживать. Да, нельзя сажать вместе тех, кто равен по положению или в ссоре. «Да это же какое-то...» — у меня непроизвольно вырвалось длинное заковыристое ругательство, от которого лицо есмидары стало пунцовым. «И... и что-то... что-то сделать для тебя из-за болезни Рихты?» — заикаясь, попыталась девушка продолжить фразу, но у нее никак не выходило собраться с мыслями. «Ладно, не напрягайся. Поняла, помочь ни советом, ни делом ты не в силах», — вздохнула я. Может быть, ей действительно жаль. Хотя бы ответь на два вопроса. Каких? Сколько народу ты наприглашала? Я? Ну, не я же. Ты писала приглашение, то есть должна знать, сколько сюда ввалится аристократии. А, а да, около двух сотен. Я точно не помню. Список был у Рихты Орланы, но, видимо, в ее тетрадях ты его не нашла? Не нашла. веса припрятала. Ты уверена, что там было две сотни? И где вы их собирались разместить? На третьем этаже, конечно, много комнат, но для двухсот человек точно не хватит. А еще наверняка прибудут с прислугой. Слуги спят на полу, и всех размещать не придется. Те гости, что издалека, прибудут со своими провиантом и палатками. Разобьют временный лагерь около замка, а утром уедут. Позаботиться придется только о соседях, Они явятся налегке, рассчитывая на гостеприимство миртов. Ладно, теперь второй вопрос. Какие развлечения устраивают на местных приемах? Ни за что не поверю, что ни на одном мероприятии ты не присутствовала. Присутствовала, конечно. А развлечения, танцы, их устраивают в бальном зале, музыку заказывают у храмовников. Еще иллюзии, за ними тоже к магам из храма, ну и фейерверки. Вроде все. А, два года назад фессы заказывали ледяные скульптуры, но это даже зимой вышло безумно дорого. А разве в вашем мире нет музыкантов? Обязательно требуется магия? Есть, но их музыка груба и подходит лишь для простого народа. Светское общество предпочитает мелодии, созданные и воспроизведенные магами. То есть за всеми увеселениями обращаться к храмовникам? — Да, в храмах живут маги, которые не унаследовали рихот и не живут со своими родственниками. Они много и умеют. Одни защищают от нечисти, другие лечат, третьи занимаются бытовыми услугами, а кто-то развлечениями. — Спасибо, — искренне поблагодарила я девушку. — Ты мне здорово помогла. Есмидара счастливо улыбнулась. Я не хотела бы терять подругу, когда ее только-только обрела. Она по-прежнему сжимала мою ладонь и, кажется, никак не могла отпустить. Давай не будем ссориться. Давай, согласилась я, чувствуя, словно груз, свалился с плеч. Считать Есмидару врагом мне признаться было некомфортно. Мне сейчас к рифте, а ты к себе? Да. Пойдем вместе? Конечно. В коридоре второго этажа мы остановились. Ясмидара нехотя отпустила мою руку. «Ну, тогда я пойду», спросила она, а помявшись добавила, «подруга». «Беги, подруга», улыбнулась я и помахала на прощание. К сожалению, мужу пришлось ждать долго. Чтобы не сидеть в коридоре, мы с Таней распахнули дверь в мои покои, а сами устроились в гостиной. Обзор отличный, и можно не покидать дивана. Мы успели пару раз почаевничать с пирожными и свивками, местными конфетами и сухофруктов. Опустошить вазу с сезонными ягодами и креманку с засахарными орешками. А Рен все не шел. А у самой в голове уже шла обработка информации. Значит, хромовники. И стоят они недешево. Мне нужен Рен. Уже полночь пробила. Ложись спать. Велела я Тане, заметив, какой то слипаются глаза. Я совсем не устала, встрепенулась девочка. Я знаю, но согласись, будет подозрительно, если кто-то пройдет по коридору, а тут мы с тобой в засаде. Поэтому ложись на диван, а я в случае чего спрячусь. Моя хитрость удалась. Таня подчинилась и уже через пять минут спала. Я похвалила себя за находчивость. Ребенок сзади не устает. Не хватало еще вместе со мной по ночам бодрствовать. А когда спустя час в коридоре раздались шаги Ренна, и я выскочила ему навстречу, то поняла, что заслуживаю никак не меньше медали. Лишние свидетели даже в лице преданной Танни нам не требовались».